Глава 36 Воздух, пропахший зернами и свежей выпечкой, знакомо ударяет в лицо, стоит мне переступить порог кофейни. Раньше я часто здесь бывала, прячась в углу от шепотков и навязчивых взглядов. До тех пор, пока Леон, объявивший себя моим покровителем, не стал таскать меня с собой в университетское кафе, как любимый брелок. Дверь захлопывается, отрезая собой порывы ветра и уличный гвалт. В большой перерыв в сквер высыпает половина университета. Посплетничать и покурить. Оглядевшись, я вижу Петра, сидящего у окна за тем самым столом, который я всегда обходила стороной, даже когда тот пустовал. На случай, если какой-нибудь твердолобый придурок вроде Морозова решит, что моя плебейская пятая точка недостаточно хороша, чтобы его занимать. «Привет, Лия!» При виде меня Петр встает, улыбаясь так радостно, Словно я модель из каталога «Виктория Сикрет», великодушно согласившаяся прийти на свидание. «Ты отлично выглядишь». Смущенно застыв, я позволяю ему чмокнуть себя в щеку. Это, видимо, традиция среди местных. Лобы за тех, с кем маломальски знаком. Традиция, которой Леон, кстати, пренебрегал. Дважды козел. Эм, спасибо. Опустив рюкзак на подоконник, я придвигаю к себе стул. «Так что там по поводу статьи? У тебя имеется план?» «Для начала выпей кофе». Петр выдергивает из подставки бумажный стакан и придвигает его ко мне. «Ты же любишь капучино?» Становится смешно, даже несмотря на неловкость. «Кофейная фортуна, как говорится, повернулась ко мне передом. Утром был капучино от Тимура, в обед от Петра. Со стороны может показаться, что я фаворитка студенческого совета». «Спасибо». Говорю я вслух. Приятно, что ты запомнил. Итак, план на статью такой. Длинные пальцы Петра с изяществом пианиста начинают порхать по экрану планшета. Блок первый. Личная история. Честный рассказ о том, как ты попала в университет и какими были твои первые впечатления. Сравнения с предыдущим вузом допускаются. Едва ли моя история попадания сюда годится для университетской газеты. И хитно замечаю я. Расскажи, как есть, а спорные моменты можно будет исправить. Советует он. Блок второй. Трудности. Что было для тебя самым сложным в первые недели? Подвергалась ли ты давлению? Взгляд Петра становится многозначительным. Я в курсе, что подвергалась. Но постарайся рассказать об этом без эмоций, так, чтобы вызвать эмпатию, а не негатив. Мою грудь растягивает глубокий вдох. А это точно статья для университетской газеты, а не письмо психотерапевту. Блок третий. Лайфхаки. Находки, которые помогли адаптироваться лично тебе. Наверное, стоит заказать футболку с портретом Леона и сфотографироваться в ней. Усмехаюсь я. И сколько у меня есть на это времени? Две недели на черновик. Кстати, фотография — отличная идея. Пётр одобряюще улыбается. Было бы неплохо сделать твой портрет рядом с одной из аудиторий. Аудитория «Перепуганный кролик» отлично бы подошла. Фыркую я, не в силах перестать ёрничать. Вместо ответа Пётр смотрит поверх моей головы, и улыбка на его лице меркнет. Я машинально оборачиваюсь, чтобы узнать, что послужило тому причиной. И чувствую резкий тычок в левой половине груди. В дверях кафе стоит Леон. Теперь становится объяснимым, почему за неделю я ни разу не повстречала его в университетском кафетерии. Он попросту перестал туда ходить, чтобы не наткнуться на меня. Поприветствовав Бористу кивком головы, он оглядывается в поисках свободного стола, замечает нас и... Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне кажется, что его челюсть дергается. Как бы то ни было, Леон быстро берет себя в руки и направляется к нам. Разумеется, Альфи не по статусу просто взять и не поздороваться. Девушки за соседними столами при виде него вытягивают шеи, словно сурикаты, начиная азартно переглядываться. Я мысленно язвлю. Радуйтесь, что вам не посчастливилось познакомиться с ним ближе, дурехи. Как бы старательно он не полировал ваш пупок языком, наутро все равно сделает вид, что ничего не было. Привет. Поравнявшись с нашим столом, Леон протягивает ладонь Петру. Мне достается двухсекундное разглядывание и сдержанный кивок. Чем заняты? Обсуждаем с Леей статью, о которой я тебе говорил. Пётр выглядит слегка напряженным, словно не уверен, что не является лишним в нашем образовавшемся трио. Ты теперь здесь обедаешь? Давно тебя не видел. Возгляд Леона падает на мою ладонь, сжимающую стакан с размашистой надписью Пётр и хлёстка скользит по щеке. «Решил ненадолго сменить локацию. Ты вижу тоже. В универе слишком шумно, поэтому здесь. Может, присядешь?» Пётр кивает на свободный стул. «Вряд ли ли он захочет мешать нам обсуждать статью. Выпаливаю я. Пусть и глупо, но мне было важно опередить его отказ, чтобы в очередной раз не чувствовать себя отверженной. Да, я зашёл только за кофе». Произносит Леон после секундной заминки. Хорошего вам дня. Его брови чуть сдвигаются к переносице, выдавая намек на то, что моя реплика была ему неприятна. Я искренне надеюсь, что так оно и есть. Ни одной мне иметь монополию на дискомфорт и неловкость. Между вами какие-то разногласия или мне показалось? Осторожно интересуется Петр, когда Леон, расплатившись у стойки и забрав кофе, идет к выходу. Никаких разногласий. Моя улыбка скупая и холодная, как октябрьское солнце. Так солидарны во взглядах, как сейчас, мы еще не были никогда. Понятно. Так что, вернемся к статье? Кивнув, я машинально смотрю в окно и вижу, как Леон, не сбавляя шага, швыряет непочатый стакан в урну.